Мадмуазель, кокотка. Когда мы выходили из дома умалишенных, я заметил в углу двора высокого худощавого человека, который настойчиво подзывал воображаемую собаку. Нежным, ласковым голосом он звал: "Кокотка, миленькая моя кокотка, иди сюда. Кокотка, иди сюда, иди моя красавица". При этом он похлопывал себя поляшки, как будто приманивая собаку. Я спросил врача: "Кто это такой?" Он ответил: "Ах, это неинтересный больной, это кучер по имени Франсуа. Он сошел с ума после того, как утопил свою собаку". Я стал упрашивать: "Расскажите мне его историю. Ведь самые простые, самые незначительные события иной раз больнее всего хватают нас за сердце". Вот что рассказал об этом человеке другой конюх, его товарищ. В предместье Парижа жила семья богатого буржуа. Они занимали виллу, выстроенную посреди парка на берегу Сены. У них был кучер Франсуа, деревенский парень, слегка туповатый, добродушный простак, которого ничего не стоило обмануть. Однажды вечером, когда он возвращался после отлучки, За ним увязалась собака. Сперва он не обратил на нее внимания, но она так упорно шла за ним по пятам, что он волеи неволей обернулся. Он стал присматриваться, не знакома ли ему эта собака. Нет, он видел ее в первый раз. Это была сука ужасающей худобы, с огромными отвислыми сосками. Она семенила за ним жалкая, изгладавшаяся, поджав хвост и прижав уши, замирала на месте, когда он останавливался. И опять плелась сзади, едва он трогался в путь. Он хотел было прогнать этот живой скелет и крикнул: "Пошла вон, говорят тебе, убирайся, пошла, пошла". Она отбежала на несколько шагов и присела, видимо, выжидая. Но когда кучер пошел дальше, она снова потащилась в догонку. Он нагнулся и сделал вид, что подбирает камни. Собака отбежала подальше, раскачивая дряблыми сосками, но тотчас же возвратилась. Едва Франсуа повернулся к ней спиной. Тут кучеру стало жалко собаку, и он ее позвал. Она робко подошла, выгибая хребет, такая худая, что казалось, ребра вот-вот порвут ей шкуру. Он потрепал собаку по костлявой спине и, тронутый ее плачевным видом, сказал: "Ладно уж, пойдём". Она тотчас же завелила хвостом, радуясь, что ее принимают, признают своей, и забежав вперед, Затрусила перед своим новым хозяином. Он поместил ее в конюшне, на соломенной подстилке, потом сбегал на кухню за хлебом. Наевшись до отвала, собака свернулась клубком и заснула. На другой день кучер рассказал хозяевам про собаку, и они разрешили ему оставить ее у себя. Она казалась ласковой, преданной, умной и тихой. Но вскоре У неё обнаружился ужасный недостаток. Она круглый год предавалась любви. В короткое время она спуталась чуть ли не со всеми псами в округе, и они рыскали день и ночь вокруг виллы. Любому из псов она оказывала благосклонность, с безразличием уличной девки. Прекрасно ладила со всеми и таскала за собой целую свору, где были самые разнообразные представители лающего племени. Одни величиной с кулак, другие с доброго осла. Она водила их по дорогам, совершая нескончаемые прогулки, и когда присаживалась отдохнуть на траве, они располагались возле нее кружком и созерцали ее, высунув язык. Местные жители считали ее каким-то феноменом. таких случаев еще не приходилось наблюдать. Ветеринар и тот не мог понять, в чем дело. Когда она возвращалась вечером к себе в конюшню, Свора псов начинала форменную осаду усадьбы. Они пробирались в парк, протискиваясь между кустами живой изгороди, разрывали грядки, топтали цветы, копали ямы на клумбах, приводя в отчаяние садовника. Они выли всю ночь напролет, окружив конюшню, где спала их подруга, и никакими силами нельзя было их разогнать. Днём они ухитрялись даже пробираться в дом. Это было настоящее нашествие напасть бедствие. хозяева то и дело встречали на лестнице и даже в комнатах маленьких желтых шавок с хвостом в виде султана